тут Торрор смотрел на карту. Карта была выполнена на особой хронопластине, обладающей свойством объемности. Здесь были горы, долины, леса, поля, озера. Многого из мастерски уложенного в уменьшенный масштаб уже не существовало в природе. Но даже если что-то и сохранилось, наблюдать все визуально более не представлялось возможным. Тутторор со злобой отбросил чудо имитации прочь. Взялся стало обычное плоское изображение. Новомодные чудеса, изобретенные, видимо, для людей с подавленным воображением, сейчас его не устраивали. Он и на простой карте видел все, что требовалось. Излишняя детализация отвлекала. Зачем смотреть на красивые склоны микробного оврага, когда и по отметкам высот и впадин можно с полной определенностью сказать, где пройдет, а где не пройдет по местности гора? Да, генерал-канонир многое бы дал, дабы увидеть кое-что, не обозначенное на карте. Но этого кое-что не присутствовало ни здесь, ни на голографической. Он по-прежнему не знал, где размещены ядерные батареи RR-баков. Хуже того, он не имел уверенности, что они есть вообще. Точнее, он-то был вполне убежден, что где-то в холодном мраке внешнего мира затаились большие стволы, а вот те, кто его окружал и, наверное, даже Шано, уверены не были. Более этого, скорее всего, они впали в радостную эйфорию по поводу отсутствия в районе боев серьезного сопротивления. Тут Торрор не мог дать себя облапошить этой вязкой убаюкивающей эйфории. Да, передовая разведывательная группа продвинулась вперед по местности, проходимой боевой горой без помех, почти на 100 километров. А квадратная танковая пятерня, расширяя плацдарм, углубилась на 50. Однако не если это хитрющая ловушка, расставленная поумневшими эрорбаками. Дальность стрельбы имперских орудий позволяет пулять снаряды больше, чем на 100, а если боеприпас снабжен дополнительной реактивной тягой, то... Здесь даже некоторая неизвестность. Обе конфликтующие стороны наготовили друг другу кучу сюрпризов. Так что сказать наверняка, с какой дистанции стволы возьмут на мушку сонный ящер, нельзя. Один раз тот Торрор уже позволил планомерности текущих событий усыпить себя. Что получилось? Хотя, если честно... Сейчас в тишине командирского кабинета он не жалел себя за проигрыш. Тот, против кого он играл, оказался проворнее, предусмотрительнее и ловчее, А значит, пусть проигравший плачет. Еще победа Мурашудида развязала генералу-канониру руки. Освободила его от мишуры внутри танковых забот. Дала ему возможность всю мощь разума развернуть к сфере тактики. Ведь даже от планирования дальнейшей стратегии отпочковавшийся отросток РНК его полностью освободил. Как можно думать о последующей судьбе боевой горы, если она скрыта в словаохотливой взвеси лилейных речей Мурашу Дида? И значит, эта текущая и перспективная несвобода выбора судьбы ведет к полной свободе здесь, на ближнем ковре войны. Всю мощь интеллекта возможно обратить в текущую боевую ситуацию. Внешние рамки, клеткой заслоняя перспективу, дают полную свободу выбора промежуточного решения. Мурашу Дид не так уж плох в качестве диктатора. Он не лезет в дела, в которых плохо смыслит. Умен паразит. И потому волею обстоятельств, освободившись от суетных дел, грешно будет продуть бой, подставившись в разосланный эрорбаками селок. И пусть никто из окружающих не верил, что селок есть, то Торрор знал, заподня существует. Что лучше потерять время на лишней доразведке и осмысливание ситуации, или смело и уверенно влезть в петлю. С другой стороны, протиснуться сквозь оборону, покуда есть щель, или топтаться, пока она не затянется тяжелой пехотой с еще более тяжелыми танками – дилемма. И не на кого скинуть решение. Нет подходящего мурашу Дида на должность канонира тактика.